Раздел 4. Тайны живого. Основы анатомии. В средние века внимание к телу считалось греховным и преследовалось. Скрытия были запрещены или ограничивались единичными случаями. При таких условиях изучение анатомии не могло получить развития. Наоборот, культура эпохи Возрождения, поставив в центре внимания человека, начала изучать его тело анатомией занимались не только врачи, но и ученые по своей основной деятельности далеко от нее стоящие. Так Леонардо да Винчи был и анатомом. В сотрудничестве с врачами Леонардо в течение многих лет производил в больницах скрытие и анатомические зарисовки. Дань анатомии отдали и многие другие художники данной эпохи. Михеланджело, Альбрехт-Дюрер. Стремление овладеть природой, подчинить ее себе, открыть ее тайны не могло не выдвинуть и задачи преодоления болезней. А это для передовых людей данной эпохи значило изучить реально. На практике, в чем выражается болезнь, какие явления она взывает. Значит, прежде всего, нужно было изучить тело человека. Создателем современной анатомии и основателем школы анатомов справедливо считается бельгиец, фламандец вязали Андреас связали. Настоящая фамилия Витинг, родился в Брюсселе. Андреас вырос в семье потомственных медиков. Врачами были его дед и прадед, а отец служил аптекарем при дворе оператора Карла V. Интерес окружающих, несомненно, повлияли на интересы и стремления юного вязали. Учился Андреас сначала в школе, а затем в университете города Лувена, где получил разностороннее образование, изучил греческий и латинский языки, благодаря чему мог знакомиться с трудами ученых уже в юные годы – Очевидно, он прочел о медицине немало книг древних, современных ему ученых, так как труды его говорят о глубоких знаниях. Вязали самостоятельно из костей казненного собрал полный скелет человека. Это было первое анатомическое пособие в Европе. С каждым годом все больше проявлялся интерес вязалия к изучению медицины, к анатомическим исследованиям. В свободное от учения время он у себя дома тщательно препарировал тела животных: мышей, кошек, собак. С увлечением изучал строение их организма. Стремясь совершенствовать свои знания в области медицины, особенно анатомии, вязали в возрасте 17 лет направился в университет Монпелье, А в 1533 году он впервые появился на медицинском факультете Парижского университета, чтобы слушать лекции прославленного анатома Сильвия. Юный вязали уже мог критически отнестись к методу преподавания анатомии. В предисловии к трактату о строении человеческого тела он писал – Мои занятия никогда бы не привели к успеху, если бы во время своей медицинской работы в Париже я не приложил к этому делу собственных рук. И сам я, несколько изощренный собственным опытом, публично провел самостоятельно третий скрытий. Вязали задает на лекциях вопросы, которые свидетельствуют о его сомнениях в правоте учения Галена. Гален ⁇ непререкаемый авторитет. Его учения следует принимать без всяких оговорок. А вязали доверяет больше своим глазам, чем трудам Галена. Ученый справедливо считал анатомию основой медицинских знаний, и целью его жизни стал стремление возродить опыт далекого прошлого – развитие и усовершенствовать метод изучения анатомии человека. Однако церковь, препятствовавшая развитию естественных наук, запрещала вскрытие трупов человека, считая это кощунством. Много трудностей пришлось преодолеть молодому анатому. Да для того, чтобы иметь возможность заниматься анатомированием, он использовал любую возможность – Если заводились в кармане деньги, он договаривался с кладбищенским сторожем, и тогда в его руки попадал труп, годный для скрытия. Если же денег не было, он, прячась от сторожа, скрывал могилу сам, без его ведома. Что делать? Приходилось рисковать. Вязали и так хорошо изучил кости скелета человека и животных, что мог, не глядя на них, на ощупь назвать любую кость. Три года провел вязали в университете. А потом обстоятельства сложились так, что он должен был покинуть Париж и снова отправиться в Лувен. Там Визали попал в неприятную историю. Он снял с виселицы труп казненного преступника и провел скрытие. Лувенское духовенство потребовало строжайшего наказания за такое кощунство. Визалий понял, что споры тут бесполезны, и за благо покинуть Лувен и отправился в Италию. После получения в 1537 году докторской степени Визали стал преподавать анатомию и хирургию в Падуанском университете. Правительство Венецианской республики поощряло развитие науки о природе и стремилось расширить работу ученых в этом направлении. Блестящий талант молодого ученого был замечен. До 22-летнего Визали, уже получившего за свои труды звание доктора медицины, назначили на кафедру хирургии с обязанностью преподавать анатомию. Он с вдохновением читал лекции, которые всегда привлекали много слушателей, занимался со студентами и, главное, продолжал свои исследования. А чем глубже изучал он внутренние строения организма, тем больше укреплялся в мысли, что учение учении Галена немало весьма значительных ошибок, которых просто не замечали те, кто находился под влиянием Галеновского авторитета. Четыре долгих года работал он над своим трудом. Он изучал, переводил и переиздавал труды ученых медиков прошлого, своих предшественников, анатомов. И в их трудах он нашел немало ошибок. Даже крупнейшие ученые, писал Вязали рабские, придерживались чужих оплошностей и какого-то странного стиля в своих непригодных руководствах. Ученый стал доверять самой подлинной книге, книге человеческого тела, в которой нет ошибок. Ночами при свете свечей вязали анатомировал трупы. Он поставил целью решить великую задачу. Правильно описать расположение, форму и функцию органов человеческого тела. Результатом страстного и упорного труда ученого явился знаменитый трактат «В семи книгах», появившийся в 1543 году и о «Остроение «О строении человеческого тела». Это был гигантский научный труд, в котором вместо отживших догм излагались новые научные взгляды. Он отразил культурный подъем человечества в эпоху Возрождения. книга печатания быстро развивалась в Венеции в Базеле, где и печатал свой труд. Его книгу украшают прекрасные рисунки художника Стефана Калькара, ученика Тициана. Характерно, что изображенные на рисунках скелеты стоят в позах, свойственных живым людям. И пейзажи, окружающие некоторые скелеты, говорят о жизни, а не о смерти. Весь этот труд вязали был направлен на пользу живого человека, на изучение его организма, чтобы найти возможность сохранить его здоровье и жизнь. Каждая заглавная буква в трактате украшена рисунком, изображающим детей, изучающих анатомию так было в древности. Искусство анатомирования преподавалось с детства, знания передавались от отца к сыну. Великолепная художественная композиция «Фронтисписа» книги изображает Визали во время публичной лекции «Вскрытие трупа человека». И Визали указал ряд ошибок Галена, касающихся строения руки, тазового пояса, грудной кости и других. Но прежде всего – строение сердца. Гален утверждал, что в сердечной перегородке взрослого имеется отверстие, сохраненное с утробного возраста, и что поэтому кровь проникает из правого желудочка непосредственно в левый. Установив непроницаемость сердечной перегородки, Визалий не мог не прийти к мысли, что должен иметься какой-то другой путь проникновения крови из правого сердца в левое. Описав клапаны сердца, Визалий создал основные предпосылки для открытия легочного кровообращения. Но это открытие было сделано уже его преемниками. «Труд вязали писал знаменитый русский ученый Павлов, – «это первая анатомия человека в новейшей истории человечества, не повторяющая только указания и мнения древних авторитетов, опирающиеся на работу свободного и следующего ума». Труд вязали взволновал уму ученых. Смелость его научной мысли была настолько необычна, что наряду с оценившими его открытие последователями у него появилось много врагов. Немало горе испытал великий ученый, когда его покидали даже ученики. Знаменитый Сильвий, учитель Визалия, называл Визалия «Визанус», что означает «безумный». Он выступил против него с резким памфлетом, который назвал «защита против креветы на анатомические работы Гиппократа и Галена за стороны некоего безумца. Большинство именитых медиков действительно стало на сторону Сильвия. Они присоединились к его требованию обуздать и наказать Визалия, посмевшего подвергнуть критике великого Галена. Такова была сила признанных авторитетов. Таковы были устои общественной жизни того времени, когда всякое новшество вызывало настороженность. Всякое смелое выступление, выходившее за рамки установленных канонов, расценивалось как вольнодунство. Это были плоды многовековой идеологической монополии церкви, насаждавшей косности и рутину. Вскрыв десятки трупов, тщательно изучив скелет человека, Визалий пришел к убеждению, что мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин, совершенно неверно. Но такое убеждение выходило за рамки медицинской науки. Оно затрагивало церковное вероучение не посчитался вязались с другим утверждением церковников. В его времена сохранялась вера в то, что в скелете человека есть косточка, которая не горит в огне, неуничтожима. В ней-то якобы и заложена таинственная сила, с помощью которой человек воскреснет в день страшного суда, чтобы предстать перед Господом Богом. И хотя косточку эту никто не видел, ее описывали в научных трудах, в ее существовании не сомневались – Визали же, описавший строение человеческого тела, прямо заявил, что, исследуя скелет человека, он не обнаружил таинственной косточки. Визали отдавал себя отчет, каким последствиям могут привести его в выступление против Галена. Он понимал, что уступает против сложившегося мнения, задевает интересы церкви. «Я поставил себе задачу показать строение человека на нем самом. Гален же производил вскрытие не людей, а животных, особенно обезьян». Это не его вина, он не имел другой возможности. Но виноваты те, кто теперь, имея перед глазами органы человека, упорствуют в воспроизведении ошибок. Разве уважение к памяти крупного деятеля должно выражаться в повторении его ошибок? Нельзя, подобно попугаям, повторять кафедр содержания книг, не делая собственных наблюдений. Тогда слушателям лучше учиться у мясников. Визали был новатором не только в изучении, но и в преподавании анатомии. Свои лекции он сопровождал демонстрациями трупа, а также скелета и натурщика. Анатомические демонстрации он сопровождал разнообразными опытами на живых животных. В труде вязали особое внимание обращает характер рисунков. Нигде у него труп не изображен лежа, неподвижно, а всюду динамически, в движении в рабочих позах. Эта своеобразная манера передачи тела представляла переход от описательной анатомии к физиологии. Рисунки в книге Беззале дают представление не только о строении, но отчасти и о функциях организма.